Глава 25. Террористы. Только спустя много недель после возвращения в Нью-Йорк удалось нам уяснить себе грандиозность постигшей нас катастрофы. В стране не утихали вражда и кровопролитие. Во многих местах вспыхнули восстания рабов, давшие повод к неслыханно жестоким расправам. Список жертв возрастал. Повсюду происходили бесчисленные казни. Люди, преследуемые властями, убегали в горы и пустыни, за ними шла систематическая охота. Наши убежища были переполнены революционерами, за поимку которых правительство назначило большие суммы. Целый ряд убежищ был выслежен агентами Железной пёты и разгромлен её солдатами. Многие из наших товарищей под действием охватившего их разочарования обратились к террору. Крушение всех надежд, отчаяние толкали их на отчаянные средства борьбы. Возникшие повсюду, независимо от нас, террористические группы причиняли нам немало хлопот. Эти изуверы и фанатики, напрасно жертвующие собой, часто срывали наши планы и тормозили разумную организаторскую работу. И среди всего этого хаоса железная Пита с обычным хладнокровием и уверенностью шла к своей цели. Она обшарила всю страну в поисках укрывающихся революционеров, перетряхнула сверху донизу всю армию, все рабочие касты, органы шпионажа и тайны полиции, карая жестоко, но бесстрастно, молчаливо снося ответные удары, снова пополняя свои ряды, едва они приходили в расстройство. И между тем Эрнест и другие социалистические лидеры работали, не покладая рук над реорганизацией революционных сил трудно представить себе огромность их задачи, если вспомнить «на этом», обрываясь на полуфразе, и заканчивается манускрипт. Очевидно, Эвис Эвергард была заблаговременно извещена о приходе наёмников, так как, прежде чем бежать или быть застигнутой своими палачами, она успела спрятать рукопись в надёжном месте. Приходится лишь пожалеть, что повесть её так и осталась недописанной, Иначе нам, возможно, открылись бы обстоятельства смерти Эрнеста Эвергарда, которые и по сей день, спустя 700 лет, представляют для нас тайну.